Глава 25 О необычном притяжении капель Аврора Я забралась обратно в постель, примастила пятую точку на подушку и скрестила ноги по-турецки. Жжение, терзавшее шею, наконец прекратилось. Отсюда, с подушки, заляпанной сияющей материей, а теперь еще и моей кровью, открывался чудесный вид на каминную полку в гостиной. Тамара, змея Шурхова, Специально оставила привязки на виду, чтобы я слюной зашлась. Или рискнула туда пробраться и по пути потеряла голову. От несчастной любви к троллю вестима! Я вытряхнула камешек из уха и кинула в стакан с рождественским сбором. Опля, даже не промахнулась. — Квит! — проскрипела осипшим голосом и потерла соднящую шею. — махнатый ты! Голова! Ау! Неужели двух испорченных кристаллов оказалось мало, и все мои старания пошли ко мне хвосту под хвост? Джиллиан! Позвал мой непредначертанный судьбой гоблин. Тише, тише. Я обязательно вытащу нас, и ты все ей расскажешь, только потом, ладно? Потрепала русую шевелюру и заглянула в осоловелые зеленые глаза. Дорохов пришел в себя и теперь растерянно моргал. Ава? А где... Чем богаты. Я, пожала плечами, чувствую некоторый укол ревности. Нет, ревновала я не гоблина полукровку, а свою подругу, которая что-то не спешила мне рассказывать, для кого она там волосы распускала. Неужто не доверяет? Неужто думает, что я стала бы препятствовать? Мы танцевали. С тобой. Он сдвинул брови и наморщил лоб, что-то припоминая. Прямо видела, как там, в глубине Крутились шестеренки и напрягались зеленоватые извилины, а какие еще могут быть у дряда? «Ты в кои-то веки меня слушала, не перебивала, не несла куда никуда, не торопилась, не вертелась скользким сабером во время танца. Это было странно и... и совсем на меня не похоже?» Я криво ухмыльнулась. «Все-таки гоблин хороший, друг», — раз заподозрил подвох. «Совсем». Выдохнул парень и вяло улыбнулся. — Я пытался прояснить с тобой одну вещь, важную. Говорил, говорил о твоем отце и темном соединении, о пророчестве, о мансарде, о нить судьбы и о том, что готов, абсолютно готов отвечать, если я в трансе чем-то тебя. Давай проясним это все в другой раз, Эйнар. Перебила торопливо и накрыла его горячие губы ладонью. Сейчас это все было в высшей степени неловко. А я не, кстати, вспомнила, что сижу перед ним в одной задранной рубашке, забыв про нормы приличий. «Вот теперь ты на себя похожа», — поморщился парень. «Ничего не слышишь, ничего не видишь. Ты ранена. Твоя щека...» Госпожа Караваева была не в духе, скривилась от воспоминаний. «Тебе от нее тоже досталось? Твои глаза вдруг стали серыми...» а кожа загорелой и морщинки у висков. — Я не успел ничего понять, как потерял сознание, — признался Дорохов, — не рассказывай никому только. — Да кому я тут расскажу? Елком и сугробам? — фыркнула, обиженно уставившись на потолок. — На твоей шее? — Это что, ошейник? Он приподнял руку, указывая на подарок от Блэра, но тут же обессиленно её уронил. — Я нынче комнатная обезьянка на привязи. Игрушка. Трофей. Рабыня. Сама не знаю, Эйр, какую роль мне уготовил этот психопат-пенсионер. Пробубнила, выискивая глазами третий кристалл. Раз-двух недостаточно, надо дальше избавляться от глушилок. Только отдохну немного. Совсем чуть-чуть, и снова в бой. Я слышал голос магистра Салливана. Он тебя обидел? Эйр плотно сжал губы и засопел, прокатываясь взглядом по краю магистрской рубашки. «Обидел. И еще как!» — вспылила я. «Читал мне три месяца шурховой нотации, представляешь? Книжна то, книжна это, туда не лезьте, это не троньте. Рано или поздно вы попадете в большую беду, и я вас спасать не буду, бла-бла-бла. Слышал, да? Не будет он. И кто из нас в большей беде? Ты?» — неуверенно уточнил Эйр. «Гоблин, что с него взять?» «Он! Встречайте, Рандер Джей Салливан, гостеприимный дом для топотопных маньяков!» «Какого тролля тут вообще происходит?» Эйр болезненно поморщился от моих криков, и я из сострадания сбавила тон. «Они заодно с Караваевой? Это Блэр!» «В смысле? Какой-то его потомок?» «В смысле сам, Шурхов Блэр, собственной всемогущей, бесштанной и бесплотной персоной!» Выдала раздраженно. Но тут же скисла До того вид у Дорохова был несчастный и нездоровый. Тебе бы в больницу. Тебе бы тоже. Отбил Эйр и медленно повернул ко мне руку, раскрывая ладонью вверх. Я взволнованно засопела, протянула свою и сжала его пальцы. Выберемся как-нибудь. Сейчас я передохну и полезу за третьей глушилкой. Желтый кристалл над дверью только сейчас заметила. Эйнар проследил за моим взглядом и неодобрительно нахмурился. «Не надо, Ава! Слишком далеко, слишком высоко!» Его пальцы предусмотрительно сжали мои, явно намереваясь не выпустить. Да только селенок угоблено на это не было. «У тебя уже борозда на шее, словно там трактор прошелся!» «Да свадьба заживет!» Просипела, забирая руку обратно и поднимаясь с подушки. О том, что никакой свадьбы у меня, судя по имеющимся вводным, не будет, решила тактично умолчать. Уж лучше я вовсе без головы останусь, чем заглянув в глаза Саливана и пойму, что Рандера там больше нет. Аккуратно ступая босыми пятками по холодному полу, я окралась к двери. Ошейник стискивал шею в столь крепких объятиях, словно мы месяц не виделись, и он скучал. Желтый кристалл, вставленный в нишу в стене над проемом, манил сверкающими гранями. «Избавлюсь от него, и Квит меня услышит. Если я к тому моменту, конечно, еще буду в состоянии говорить. И буду иметь при себе все необходимые для этого процесса части тела». «Не вздумай прыгать!» — прохрипел зеленый гоблин с сияющей подушки, решивший заменить фамильного морфа на посту нудные няньки. «Еще как вздумаю! Как иначе добраться до кристалла?» Одна мысль о том, что мама, измотанная малюткой, моим затянувшимся обмороком и поломанным ланге где-то там, в академии, тролль знает с кем, так вот эта мысль терзала похлеще перченые удавки. Задержав дыхание, словно это как-то могло сохранить голову на плечах, я резко оттолкнулась от земли. Шею сковала железными тисками, и черная мульти затопила сознание. Лишила зрения и слуха, заставила захлебнуться в темноте, заливавшиеся в уши и глаза. — Ладно, да, принимается. Прыгать была паршивая идея. — Ава! Обезьянка! Ава! Прорали в мое лицо, обжигая дыханием. Потрясли тело, сжали плечи. Оторвали от земли и куда-то потащили. Кажется, голова все-таки отделилась от тела и покатилась в тартерары. Но почему-то продолжала соображать, и ощущать перемещение. Судя по галлюцинациям, с меня сорвали ошейник, от чего кожу обожгло еще сильнее. А потом зачем-то подули на ранку, как это в детстве делал отец с моими вечно разбитыми коленками. Холодок шипением растекся по шее и, странно, но факт, принес облегчение. «Давно говорил отцу, что тебе надо привязывать, чтобы в неприятности не попадала Хрипели надрывно в мое ухо но не думал, что кто-то додумается до ошейника и поводка. «Самого привязывать надо!» Прохрипела брату с нотками возмущения, не открывая глаз. Словно не арт был моим постоянным пациентом и по пять раз в неделю падал на голову в больничное отделение, игнорируя, что я вовсе не человеческий врач. Моя щека лежала на его джинсовом колене, все остальное тело валялось на полу. Цепленная с головой или нет, пока по ощущениям было не понять. «Какого тролля ты тут скакала? Неужели подождать спокойно нельзя?» — отчитывал брат, резко водя лапой по моим волосам. Гладил, наверное, но это не точно. «Раз скакала, значит, нельзя!» Просипела, запинаясь, и от избытка чувств прикусила его коленку. В горле булькали слезы, во рту было солоно. Хотелось разреветься от нахлынувшего облегчения, он меня все-таки нашел. Прилетел как-то, из удавки вытащил. Рядом с моим грубым, надменным братом можно было позволить себе стать на мгновение трусихой. Слабой растерянной растерянный княжной, вляпавшийся в проблемы по самые уши. Ужаснуться происходящему, прижаться сильнее. — Я же говорила, что у тебя получится, князь. Отрывисто бросили сверху. Я узнала голос сержанта Шо. От удивления даже глаза открыла и уставилась на растрепанную азиатку. Что примечательно, она была явно в мужской футболке. Даже не так, она была в артовой черной футболке с эмблемой той дурацкой рок-группы, летом дававшей концерты в Эстерхазе. У брата что, появилась подружка? Вот час от часу не легче. Молодец, что сняла медальон обезьянка. Нехотя похвалил арт. С ночи пытаясь к тебе пробиться. С момента, как отец вытащил меня из... Э, неважно. — В голову мою лес! возмущенно засопела. — Ага. У тебя там такой бардак? Ухмыльнулся язвительно этот мини-демон, кем-то изрядно покусанный и расцарапанный. То ли снова дрались, то ли и не дрались вовсе. — Патруль, говорите? Ночное дежурство? Ну-ну. — Кошмар какой. — Согласен, — кивнул брат. «Надо срочно вернуть медальон. Я явно узнала тебе больше, чем планировал». Его караваева забрала. «Отец, он понял?» «Кто-то явился на бал под твоей иллюзией». Брат поднял меня со своих колен и усадил на полу рядом с кроватью. След распознать не удалось, даже со стархазскими игрушками Рейны. В зале было слишком много народу, сама понимаешь, там тролль ногу сломит. «Как ты здесь очутился?» «Я смог тебя почувствовать и перенестись», — пояснил демон-младший и нахмурился. Правда, кое-кого я захватывать с собой не планировал. Само прицепилось. «Молчи, Карповский, пока я...» «Тише, Рейна, тише», — ухмыльнулся Арт. «Я тоже кусаться умею». Я закатила глаза, схватилась за его плечо и попыталась встать. Притяжение капель близнецов удивленно поймала черный взгляд. «Неужто все легенды правда? И про чтение мыслей, и про телепортацию. Похоже на то, обезьянка. Ты ко мне потянулась мысленно, — пояснил брат. И я ухватился за эту нить. А я ухватилась за него. Фыркнула сержант Шо и принялась деловито осматривать Дорохова. — Этому срочно надо в лечебницу, я перенесу его в Эстерхас. У меня есть пропуск. А ты забери сестру. Я мотнула головой, пошатнулась и прошлепала босиком в гостиную. «Мой браслет на каминной полке мне битый час не давал покоя». «Ава, нам надо уходить!» «Сейчас!» — крикнула брату, хватая свои монетки-привязки и именной жезл. «У тебя ведь есть прямой телепорт в больничное отделение?» «Отец велел увести тебя в пункт связи, если смогу найти». Тот отрицательно качнул головой, догнав у камина. «В больничное! Он вернулся, Арт! Он может навредить!» «В академии небезопасно?» Еще бы там было безопасно, когда там разгуливает Шурхов Блэр в теле магистра Саливана! Рявкнула на упрямца, схватила из-за его кулон на шее и оттянула цепочку. В больничная!